Глава 36. Насколько тесен мир миры. Надо же, чтобы из множества полукровок, проживавших в вашем мире, он пришел именно к тебе, а спустя годы уже ты пришла ко мне, повторяя путь своего отца, Задумчиво обронила Лилит расчесывая гриву тихо балдевшего Армана. Димонесса позвала меня на прогулку на ближайшую поляну, без свидетелей. Только она, я и Арман. Наверное, это даже к лучшему меньше свидетелей нашего непростого разговора. Ты сразу поняла, кто мой отец, как только я вошла в зал? Я сидела рядом прямо на траве, удобно опершись спиной на дерево. В груди все еще отзывалась тоска при взгляде на Армана, но при этом понимала, что он сейчас счастлив, и после пересланных воспоминаний могла себе представить, насколько он этого заслуживал. Нет, почувствовала что-то знакомое, но думала, что показалось. Да мало ли чей ты потомок? Потом уже после первого твоего занятия, когда Аделина и Даяна поделились своими наблюдениями, закралось подозрение. Проверив, поняла, что не ошиблась. Твой отец Райзак, демон полукровка, некогда пришедший в наш мир в поисках знаний. Она нахмурилась, вспоминая прошлое. Что за наблюдение и что искал Райзак? Я зацепилась за ее фразу, наконец-то узнав имя своего отца. Возможность увеличить силу, обрести демонические способности и сохранить магические, лишь усилив их. Что еще он мог искать? Ты с ним не знакома? Умер? Заинтересовалась Лилит. Насколько знаю, жив. Просто никогда с ним не виделась и вряд ли увижусь. Узнаю у Райзека». Впрочем, оно и к лучшему, поверь. Насколько вижу своего, он все равно добился. Хмыкнула демонесса, возвращаясь уже просто к почёсыванию Армана. С чего такие выводы? И ты так и не ответила, что не так с моей аурой. А ты до сих пор не поняла? Она искусственно усилена по всем параметрам. Ты обычная демонесса, боевая форма тоже ближе к простой. Да и как может быть иначе? Жрица рождается лишь когда оба родителя демоны. И тем не менее, ты жрица. Более того, твои энергетические каналы устроены таким образом, что ты из эмоций получаешь больше энергии, чем принято. Да и твой дар направлен в первую очередь на добычу эмоций. Подозреваю, именно это проявилось только у тебя, как у демонеса, а не у Райзека. В чем то против природы не пойдешь. Ну и самое главное этот дар у тебя пробудился задолго до прорыва. Видно, что эксперименты проводились не на тебе. Явно передалось от отца, что доказывает, что его исследования увенчались успехом. Он сумел изменить свои энергетические каналы. Он же Мак, правильно? Лилит испытующе на меня посмотрела. Я же и вовсе пребывала в прострации, пытаясь уложить все услышанное в голове. Конечно, подозревала, что со мной не все так просто, но чтобы настолько? Впрочем, сейчас все это уже все равно не играет абсолютно никакой роли. Обучали меня как обычную жрицу. Мак, один из самых опасных преступников, не стала скрывать я, на что Лилит разразилась громким смехом. Знаешь, а я даже не особо удивлена. Он всегда грезил могуществом и альтруизмом явно не страдал, фыркнула она. Мне хотелось узнать о нем побольше. Например, как он попал в этот мир, кого убил, откуда узнал о своей природе, как сложилась его судьба, пока он жил здесь, что было между ним и Лилит, как получилось, что даже Арман ему верил, позволив тому воспользоваться способностями Крахши, чтобы вернуться. В конце концов, что это был за ритуал? Но мы с Верховной были не настолько близки. Да и положа руку на сердце, я на самом деле не собиралась когда-либо встречаться со своим отцом. Мама не зря мне о нем не говорила ничего. Вряд ли знала о нем все, но явно о чем то догадывалась. А конкретно сейчас меня волновало кое-что совсем другое. Зачем ты меня сюда позвала? Явно же не за тем, чтобы рассказать о моем отце, спросила я напрямую, отбросив расшаркивания в сторону. Не за этим. Я тебе очень благодарна за возвращение Армана. Знаю, ты возвращала его не для меня, но это и не важно. В благодарность предлагаю аннулировать заключенную сделку и обещаю построить портал в твой мир. Тебе не придется наполнять источник, вально уйти в любой момент. Простино, в твой альтруизм не верю. Что тебе с этого? Какая разница? Главное результат. И, естественно, Арман остается здесь. Согласна? уточнила она, глядя мне в глаза. Предлагаешь откупиться другом? Думаешь, я его предам? А что он хочет, не подумала? Неожиданно это ее предложение меня разъярило, я вскочила. А это и не мое решение, скажи ей, Арман. Лилит оставалась спокойной. Я перевела растерянный взгляд на своего друга. От него повеяло виной. Шагнув ко мне, он, извиняясь, ткнулся храпом мне в плечо. Ты ему на самом деле не безразлично. Он чувствует вину перед тобой. И да, альтруизмом здесь и не пахнет. Я не желаю, чтобы рядом с ним находился раздражающий фактор в твоем лице. Мы с ним прекрасно жили до тебя и твоего отца. Прекрасно будем жить дальше. И если уж ты так рвешься в свой мир, пусть Мой домен спокойно проживет и без еще одной жрицы. Так что можешь забирать своего раба-мужа и возвращаться в свой мир. Назначь дату. Я пришлю пятерых жриц, которые откроют портал. Не беспокойся, лично проконтролирую, и поддержу контор, чтобы все прошло так, как надо. Вздохнула Лилит, глядя на меня с толикой сочувствия. Если я скажу, что хочу вернуться завтра, пробормотала я, растерянно наглаживая шею Армана. Хорошо. Вечером подберу состав жриц. Безропотно согласилась Демонеса. Что будет с Лансом? Вот и настал момент, чтобы прозвучал этот вопрос. Какое тебе дело до него? Так и не поняла, зачем ты его взяла. Разве что из принципа, чтобы не навязали никого другого. Ты же с ним даже не спишь. У парня была твоя защита, да и только, фыркнула Лилит, пожав плечами. Это уже мое дело спать или нет. Что будет с ним, когда я вернусь в свой мир? Лицо так и останется на нем?» Сердце гулко колотилось, пока я ждала ответа. А Диманесса как нарочно держала паузу. "Нет, конечно же. С твоим переходом ваша связь оборвется. Через миры она не протянется". Но парень практически с самого начала был обречен. Ни особых умений, ни влиятельных родственников, ни хотя бы питательной или вкусной энергии от его эмоций. Это был лишь вопрос времени. Ответила она с пренебрежением. Как ты можешь так говорить, хранить его заранее? Он же ничего не сделал. Вот именно. Это инферно. Здесь нельзя просто плыть по течению. Ты либо борешься, либо ищешь себе покровителя, третьего не дано. Тогда я забираю его с собой, процедила я сквозь зубы. Оставлять его здесь, обрекая на смерть, не вариант. Сделка? воодушевилась Демонеса. Перестань. Какая сделка? Ты же сама сказала, что с моим уходом Ланс умрет. Он в любом случае тебе уже не нужен. Главное, что он нужен тебе. Осталось выяснить, насколько и что ты готова предложить за него, промурлыкала Лилит. А может, ты права? Что я забыла в том мире? Мне и здесь неплохо. К тому же, Арман здесь, пробормотала я задумчиво, снова погладив Крахши, переводившего обеспокоенный взгляд с меня на Лилит. Блефуешь? Лениво отозвалась-то. Я уж было открыла рот, чтобы ответить ей в тон, но тут Арман тихонько заржал и, пихнув меня в бок, шагнул к Лилит, сердито мотнув головой. Мы обе осеклись, глядя на него. Ладно. Все равно нет ничего такого, чтобы я могла с тебя требовать. Это так, скорее привычка. Забирай обоих своих мужей. Завтра в полдень открою вам портал, сдалась Лилит. Спасибо. Я настороженно ожидала продолжения ее фразы, подозревая подвох. И сегодняшний вечер можешь провести с Арманом. Ему это тоже нужно, добавила она тише, и, не давая мне возможности что-то сказать, открыла портал в замок, тут же скрывшись в нем. Я же продолжала смотреть на то место, где она только что была, до конца не веря, что это все, я своего добилась. Рядом раздалось тихое ржание с виноватыми нотками. Обернувшись с наслаждением, обхватил Армана за шею, практически повиснув на нем, как раньше. Я люблю тебя, Арман. Но ты и сам это знаешь, верно? И я рада, что ты обрел свое счастье. Пусть для меня это и будет значить никогда больше тебя не увидеть, прошептала я, уткнувшись лицом в его бархатистую шкуру, орошая ее горькими слезами. Лансы Кайл не поняли, когда я вечером им сообщила, что завтра мы возвращаемся домой. Дольше всего эта новость доходила до демона. Он никак не мог поверить, что я на самом деле беру его с собой. Кажется, парень даже не слышал краткий инструктаж насчет его поведения в моем мире, просто глядя на меня влюбленными глазами, пребывая в эйфории. Я не стала скрывать от них, что стало ценой нашего возвращения. И хоть Кайл был знаком с Арманом не так уж и много, Таланцы вовсе видел впервые в жизни. Оба искренне пытались меня утешить. Я до последнего переживала, что что-то пойдет не так. Лилит передумает или портал попросту не откроется. Но Верховная знала, что делала, вливая свои силы в контур заклинания наравне с остальными жрицами. И когда загорелся оранжевый зыбкий овал, через который можно было увидеть окраины моего города, я все еще не верила, что настал момент моего возвращения домой. Давай быстро, долго портал не продержится. Резкий окрик Лилит заставил меня встрепенуться и подтолкнуть к проходу сначала Кэлла, а потом Ланса. Не пытаясь спорить, они покорно шагнули в светящуюся неизвестность. Удачи. Была рада познакомиться, донеслось мне вслед искреннее напутствие Верховной, когда я вошла в портал. Но ответить уже не успела, вывалившись рядом с Кайлом и Лансом на грязную мостовую. Проход между мирами схлопнулся почти в тот же момент. Я, же онемевше, оглянулась. Ошибки быть не могло. Я дома.